Богов не удержишь на цепи. Мэдди терпеть не могла то мгновение, когда, вернувшись из школы, пробуждала свой компьютер. Было время, когда она обожала свой старенький и громоздкий ноутбук, клавиши которого стерлись за долгие годы интенсивного использования, и то, что осталось от букв, стало напоминать непонятные иероглифы. Он достался Мэдди от отца и она поддерживала его работоспособность продуманными апгрейдами. С помощью ноутбука она общалась со своими удаленными друзьями, он помогал ей увидеть, что мир гораздо больше и шире, чем тесные рамки ее повседневной жизни. Отец научил Мэдди, как разговаривать с преданной машиной посредством цепочек символов, которые заставляли ее выполнять различные действия, подчиняясь воле хозяйки. Когда отец сказал ей, что гордится ее способностями к языкам программирования, Мэдди почувствовала себя самой умной девушкой на свете. Они оба находили удовлетворение, управляя компьютером. Было время, Мэдди считала, что станет специалистом по компьютерам, когда вырастет. Она прогнала прочь мысли об отце. Это все еще причиняло слишком сильную боль. На экране подмигивали иконки электронной почты и чата, указывая на новые сообщения. Это привело Мэдди в ужас. Собравшись с духом, она открыла ящик электронной почты и быстро пробежала взглядом темы пришедших сообщений. одно от бабушки, два от интернет-магазинов с информацией о распродажах. Еще новостной дайджест настроить который в свое время ей помог отец, чтобы следить за темами, интересовавшими обоих. После смерти отца Мэдди никак не могла решиться его удалить. Сегодняшние заголовки. Установлено, что аномальные колебания на рынке явились следствием высокоскоростных алгоритмов торговли. Пентагон предполагает, что беспилотные летательные аппараты превзойдут по эффективности пилотируемую авиацию. «Институт сингулярности объявляет сроки достижения бессмертия. Специалисты опасаются, что таинственный компьютерный вирус сможет передаваться от динамиков в микрофон». Мэдди медленно выдохнула. «И ничего от них. Она открыла письмо от бабушки. Несколько фотографий из сада. Калибри пьет из кормушки». Первые помидоры, зеленые и крошечные, словно нефритовые бусинки, бэзелу у калитки с тоской смотрит на проезжающую мимо машину, хвост, которым она отчаянно виляет, размазан. Вот таким выдался мой день. Надеюсь, и у тебя в новой школе все в порядке. Мэдди улыбнулась. Затем глаза у нее стали теплыми и влажными. Постепенно вытерев их, она стала набирать ответ. «Я по тебе скучаю». Ей очень хотелось вернуться в дом на окраине маленького городка в Пенсильвании. Школа там была крошечной, и учеба не составляла для Мэдди никакого труда, но она всегда чувствовала себя в безопасности. Кто знал, что восьмой класс может быть таким трудным? «У меня проблемы кое с кем из девочек в школе». Все началось в первый же день Мэдди в новой школе. Красивая и безжалостная Сюзи настроила всех против нее. Мэдди пыталась помириться с ней, выяснить, чем вызвало такое недовольство королевы школы, однако от всех ее попыток становилось только хуже. То, как Мэдди одевалась, как говорила, то, что она улыбалась слишком часто — или наоборот улыбалась недостаточно, все становилось пищей для насмешек и издевательств. Теперь Мэдди уже подозревала, что, как это бывает со всеми деспотами, ненависть, которую испытывала к ней Сюзи, не нуждалась в рациональном объяснении. Достаточно было того, что травля Мэдди доставляла ей удовольствие, и что остальные старались завоевать ее благосклонность, усугубляя страдания Мэдди. Время, проводимое в школе, было для Мэдди непрекращаемой пыткой. Она постоянно гадала, не является ли улыбка или какой-нибудь другой дружелюбный жест, уловкой, направленной на то, чтобы она потеряла бдительность, ведь тогда можно будет ударить побольнее. «Я очень хочу быть вместе с тобой». Но мама нашла новую работу, высокооплачиваемую, и разве могла она от нее отказаться? Со смерти папы прошло уже два года. Не могли же они с Мэдди жить у бабушки до бесконечности. Мэдди стерла написанное. Это только встревожит бабушку. Она позвонит маме, мама захочет поговорить с учителями, и все станет так плохо, как нельзя даже себе представить. Зачем распространять плохое настроение, когда все равно никто не сможет помочь? Школа хорошая. Мне здесь очень нравится. Эта ложь придала ей силу. Не является ли ложь во имя защиты других свидетельством взросления. Отправив письмо бабушке, Мэдди обнаружила, что в почтовом ящике появилось новое сообщение. Оно было От искателя правды 02, а темой значилось Струсило. У Мэдди заколотилось сердце. У нее не было никакого желания открывать сообщение. Однако не будет ли тот факт, что она удалит его, не прочитав, означать, что они написали правду, что она слабая? Не будет ли это означать, что ее мучители одержали победу? Мэдди навела курсор и щелкнула. «Почему ты такая уродина? Готова поспорить, тебе хочется наложить на себя руки». «Давно пора это сделать». К письму было приложение. Фотография Мэдди, сделанная на сотовый телефон. Она на перемене бежит по школьному коридору, выпучив глаза и прикусив губу. Мэдди вспомнила, какие чувства испытывала в тот момент. Ей было очень тоскливо, одиноко. Желудок у нее завязался в узел. Фотографию подправили в фотошопе, пририсовав Мэдди свиные уши и пятачок. Мэдди показалось, что лицо у нее пылает огнем. Девушка сделала над собой усилие, останавливая слезы. Она стеснялась своего веса, и враги разглядели этот страх. Поразительно, какого эффекта можно было добиться столь дешевым трюком. Мэдди не могла сказать, кто из одноклассниц прислал сообщение. Она представила себе жестокую, презрительную усмешку Сюзи, Созерцающее это последнее подношение одной из своих приспешниц. Отличный снимок Хавроньи Какое-то время назад Мэдди перестала пользоваться социальными сетями из-за постоянного потока насмешек, когда она удаляла комментарии своих обидчиц те лишь удваивали усилия. Ей казалось, что если она кого-нибудь заблокирует, это будет воспринято как свидетельство того, что ее задели за живое как свидетельство ее слабости, так что не оставалось ничего другого, кроме как терпеть. Палки и камни. Но цифровой мир, мир байтов и электронов, слов и изображений, он доставлял ей столько радости и казался таким близким, что она считала его частицей себя, и это причиняло невыносимую боль. Забравшись под одеяло, Мэдди плакала до тех пор, пока не забылась сном. Эмодзи. Письмо. Свинья. Вопрос. Мэдди недоуменно смотрела на экран. В чате открылось новое окно. Оно было с какого-то незнакомого аккаунта. Больше того, аккаунт не идентифицировался. Мэдди не помнила, чтобы когда-либо видела что-то подобное. Чего от нее хотят? Опять поиздеваться? Если она ничего не ответит, будет ли это расценено как признание слабости? Мэдди набрала ответ с огромным трудом заставляя себя нажимать на клавиши. Да, увидела. Чего ты хочешь? Эмодзи, скептический смайлик, смайлик в медицинской маске. Мэдди нахмурилась: Ты смущена? Не можешь говорить? «Ну хорошо, я тебе подыграю». То обстоятельство, что таинственный собеседник вместо эмотиконов использовал эмодзи, подтолкнуло Мэдди продолжать эту странную переписку. Она ощутила какую-то особую эмоциональную связь с этими глупыми значками. Когда-то давно они с отцом играли на телефонах в Пикшенре, но только вместо нарисованных картинок использовали эмодзи. Мэдди выбрала символы из палитры. Письмо. Глаза. Таинственный собеседник, Мэдди мысленно назвала его Эмма, ответил. Маска гоблина. Мэдди долго разглядывала лицо гоблина, все еще неуверенное. На экране появилась еще одно эмодзи. Какашка. Девушка рассмеялась. Ну хорошо, по крайней мере, Эмма настроен дружелюбно. Да, после того электронного письма она чувствовала себя дерьмово. Смайлик тошнит. Ответ. «Обезьяны, ничего не вижу, ничего не слышу». «Легче сказать, чем сделать», — подумала Мэдди. «Мне очень хотелось бы быть невозмутимой, чтобы слова отскакивали от меня, подобно умирающим уголькам, безобидно падающим на камень». Она снова обратилась к палитре. Эмодзи — вспышка, остров Пасхи. Ответ — эмодзи — дождь. Мэдди задумалась над тем, что это могло означать. Зонтик в дождь. Защита? Эмма, что ты хочешь мне предложить? Она набрала указательный палец вверх, вопрос. Ответ — Эмма. Лайк, глаза, дождь. У Мэдди проснулась подозрительность. «Кто ты такой?» «Айди?» «Вопрос». Ответ пришел через несколько секунд. «Привидение». На следующий день в школе Сюзи казалась рассеянной и дерганной. Каждый раз, когда у нее вибрировал телефон, она доставала его и с опаской смотрела на экран. На ее раскрасневшемся лице застыло нечто среднее между страхом и злостью. Мэдди было очень хорошо знакомо это выражение. «Что с тобой?» — спросила у Сюзи Эрин, ее лучшая подруга. Подозрительно покосившись на нее, Сьюзи ничего не ответила. К четвертой перемене почти у всех девушек, травивших Мэдди, было то же выражение лица. «Все меня ненавидят, никто меня не любит». Звучали взаимные обвинения, собирались перешептывающиеся группы, быстро распадавшиеся с криками и руганью. Кто-то выходил из туалета с красными от слез глазами. В этот день все оставили Мэдди в покое. Эмодзи. Танцующие девочки. Экран компьютера. Смартфон. Три ножа. Указывающие пальцы. Ужас. Мэдди рассмеялась. Две танцующие девочки чем-то напоминали Сюзи и Эрину. Нож в спину, тыкающие друг в друга пальцы. Эмодзи: Танцующие девочки, письмо, стрелка вправо, вихрь, стрелка вправо, письмо, танцующие девочки, злой смайлик, ревущий смайлик. Девушка понимающе кивнула. Росема смог без приглашения заглянуть к ней в компьютер. Разумеется, он мог также отследить, кто отправляет ей все эти письма и сообщения и накормить мучителей их же собственным лекарством. Ему достаточно было перенаправить другим девочкам несколько сообщений, предназначавшихся Медди, а все остальное было делом рук их собственной паранойи и неуверенности в себе. Непрочная паутина, связывавшая их вместе, легко разорвалась и перепуталась. Мэдди испытала радость и признательность. Аплодисменты. Танцующая девушка. Ответ. Смайлик в темных очках, дротик в цель, дождь, зонтик. Но почему ты помогаешь мне? Ответа на этот вопрос у нее по-прежнему не было, поэтому она набрала. Сос. Вопрос. Ответ. Девочка. Мэдди не поняла своего таинственного собеседника. Эмодзи — вопрос. Последовала пауза, после чего... Женщина — окей, вопрос. Маленькая девочка, потом взрослая женщина. «Ты знаешь мою маму?» Потрясение оказалось настолько сильным, что Мэдди произнесла это вслух. «В чем дело?» Голос, прозвучавший у нее за спиной, был веселым и теплым. «Кто меня знает?» Мэдди крутанулась в кресле. В дверях комнаты стояла ее мать. «Ты сегодня вернулась рано?» произнесла Мэдди так, что это прозвучало как вопрос. «Что-то стряслось с компьютерами на работе. Работать было нельзя, поэтому я решила отправиться домой». Подойдя к Мэдди, мать села на кровать. «С кем то разговаривала?» Ни с кем. Просто общалась в чате». «С кем?» «Не знаю. С одним человеком, который помогает мне». Мэдди следовало бы догадаться, что после этих слов у матери в голове зазвонит тревожный колокольчик. Не успела она опомниться, как мать выпихнула ее из кресла и сама села за клавиатуру. «Кто ты такой? И какого черта тебе нужно от моей дочери?» Похоже, долгое ожидание подтвердило ее худшее опасение. «Мам, ты напрасно беспокоишься. Уверяю тебя, все в порядке». «В порядке?» — мать указала на экран. «В таком случае почему-то общаешься одними пиктограммами? Это так называемые эмодзи. У нас такая игра. Ты даже не представляешь себе, насколько это опасно». Эмодзи. Невеста. Обе умолкли, разом перестав кричать. Внимательно посмотрев на экран, мать набрала ⁇ Что? Тебе ответят только если ты используешь эмодзи. С каменным лицом мать выбрала мышью иконку, восклицательный и вопросительный знак. Еще более долгая пауза, после которой на экране появилась длинная строчка эмодзи. ⁇ Губы ⁇⁇ вопрос ⁇⁇ мужчина ⁇⁇ губы ⁇⁇ поцелуй ⁇ Африка, Америка, Австралия — вопрос, женщина с поднятой рукой — вопрос. «Это что еще за чертовщина?» — пробормотала мать. Затем выругалась, и у нее на лице последовательно сменили друг друга шок, скорбь, изумление и ярость. Мэдди могла сосчитать на пальцах одной руки все случаи, когда мать ругалась в ее присутствии. Произошло что-то очень серьезное. Заглянув матери через плечо, Мэдди попыталась перевести пиктограмму. Что такое губы? Губы мужчины. Но тут мать удивила ее. Нет, это значит, чьи губы целовала, где, когда, зачем. Примечание переводчика. Первая строка 42-го сонета американской поэтессы Сент-Винсент Миллэй, Эдны, 1892-1950. Дрожащей рукой она набрала иконки. Мужчина, женщина, девочка. Окно на экране мигнуло и погасло, и не осталось ничего. Мать застыла, уставившись на экран. Что стряслось? спросила Мэдди, осторожно трогая ее за плечо. Не знаю, ответила та обращаясь, пожалуй, не столько к дочери, сколько к самой себе. Это невозможно. Просто невозможно. Мэдди на цыпочках подкралась к двери спальни. Час назад мать захлопнула ее за собой и с тех пор не выходила. Какое-то время из комнаты доносились всхлипывания, затем стало тихо. Мэдди приложила ухо к двери. «Будьте любезны, я бы хотела поговорить с доктором Питером Ваксманом», произнес приглушенный голос матери. Пауза. «Передайте это Элен Вин. По очень срочному делу». Доктор Ваксман был папиным начальником в компании «Логарифм». Зачем мама ему сейчас звонит? «Он жив», сказала мать. «Это так?» «Что?» подумала Мэдди. «О чем мама говорит?» «Не смейте говорить со мной таким тоном, Питер. Он связался со мной, я знаю». «Мы видели тело папы в больнице», — Мэдди остолбенела. «У меня на глазах гроб опустили в землю». «Нет, это вы выслушайте меня», — повысила голос мать. «Выслушайте меня! Я чувствую, что вы лжете. Что вы сделали с моим мужем?» Они отправились в полицию и подали заявление о розыске пропавшего человека. Следователь выслушал рассказ Мэдди и ее матери. У него на лице последовательно сменились чувства, интерес, недоверие, веселье, скука. «Я понимаю, что это кажется безумием», — сказала мать Мэдди. Следователь промолчал, однако выражение его лица было достаточно красноречивым. Понимаю, я сама сказала, что видела его тело. Но он не умер. Он жив. Потому что прислал вам текстовое сообщение из могилы. Нет, не текстовое сообщение. Он связался с нами, точнее, с Мэдисон, через чат. Следователь вздохнул. Вам не кажется, что это очередной розыгрыш со стороны подростков, издевающихся над вашей дочерью? Нет решительно заявила Мэдди. Ей захотелось схватить следователя за уши и хорошенько встряхнуть. Он использовал эмодзи. Эту игру придумали мы с папой. Это было стихотворение, сказала ее мать. Достав сборник стихов, она раскрыла его на нужной странице и протянула следователю. Первая строчка одного из сонетов Эдны Сент-Винсент-Миллэй. Это мое любимое стихотворение. Я часто читала его Дэвиду, еще когда мы учились в школе. Поставив локти на стол, следователь потер пальцами виски. Миссис Вина. У нас работы по горло. Я понимаю, какой болью явилась для вас смерть мужа, и какой вы испытали стресс, узнав, что вашу дочь травят в школе. С этим вам нужно обратиться к учителям. Позвольте порекомендовать вам хороших профессионалов. «Я не сумасшедшая», — проскрежетала мать Мэдди. «Вы можете прийти к нам домой и исследовать компьютер моей дочери. Вы можете проследить, с каких IP-адресов отправлялись эти сообщения и выяснить, где мой муж. Пожалуйста. Я не знаю, как такое возможно, но Дэвид жив». И. Несомненно, он в беде. Вот почему он может общаться только через амотиконы. Согласен. Это очень жестокая шутка, но вы должны понять, что лишь усугубляете ситуацию, принимая все за чистую монету. Когда они вернулись домой, мать сразу же забралась под одеяло. Какое-то время Мэдди сидела на краю кровати, держа ее за руку, Так же, как когда-то, когда она была маленькой и не могла заснуть одна, ее за руку держала мать. Наконец, мама заснула, и лицо ее было влажным. Сеть непонятная и бескрайняя, и в ней есть уголки, где кучкуются те, кто верит в самое невероятное, в то, что правительства скрывают информацию о контактах с инопланетянами в то, что транснациональные корпорации пытаются поработить людей, в то, что миру грозит апокалипсис, который придет в самых разных обличиях. Мэдди зарегистрировалась на одном таком сайте и выложила свой рассказ. Она постаралась изложить факты, не приукрашивая их. Восстановив общение в чате, она воспроизвела странное окно с эмодзи, сохраненное в архиве на жестком диске, и постаралась, проследить сетевые адреса Эмма. Другими словами, выдала гораздо больше достоверной информации, чем большинство остальных пользователей форума. Мэдди упомянула о том, что в логарифме все отрицают, и что полиция, представляющая государственную власть, отказалась ей верить. Почему-то именно последнее утверждение многократно укрепило ее позицию после чего завсегдаты и форума стали проводить параллели. Все пользователи выражали уверенность в том, что история Мэдди поддерживает их собственную излюбленную теорию. Центиллион — крупнейшая поисковая система, причастна к цензуре. Логарифм занимается разработкой искусственного интеллекта для военных. Специалисты АНБ просматривают данные, хранящиеся на домашних компьютерах простых людей. Примечание переводчика. АНБ – Агентство национальной безопасности, подразделение Министерства обороны США, занимается радиоэлектронной, научной и технической разведкой и защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений. Затронутая ею тема взорвалась многочисленными продолжениями, подкрепляющими ее рассказ. Конечно же, Мэдди понимала, что какое бы развитие ни получила ее тема, абсолютное большинство людей никогда о ней не узнает. Все основные поисковые системы давным-давно настроили свои алгоритмы запрятывать куда-нибудь подальше результаты поиска, выдаваемые подобными сайтами, поскольку они считались недостоверными. Однако цель Мэдди заключалась не в том, чтобы кого-нибудь убедить. Эма, ее отец, заявила о том, что является призраком, обитающим в компьютере. Определенно он такой не один. Эмодзи. Аплодисменты. Палец вверх. Не было ни имени, ни аватара. Только простое окно чата, словно элемент операционной системы. Мужчина ⁇ вопрос ⁇ крест. Мэдди ощутила разочарование. Это не ее отец. И тем не менее, это было лучше, чем ничего. Айди ⁇ вопрос. Облачно, молния, карта. Мэдди улыбнулась, стараясь сформулировать ответ словами. Мы из облака, мы повсюду. Она набрала следующий вопрос. Мужчина, Африка. Америки, Австралия, вопрос, смайлик, растерянность. «Ты тоже не знаешь, где он», — подумала Мэдди. «Но, может быть, ты попробуешь помочь?» «Сос, вопрос». Ответ последовал быстрый и недвусмысленный. Волна, бегун, график вниз. «Подожди, мы поднимем большую волну, и она обрушится на берег». В воскресенье утром в дверь постучали. Открыв дверь, мать Мэдди увидела на пороге доктора Ваксмана. «Я пришел, чтобы ответить на ваши вопросы», — вместо приветствия холодно произнес он. Мэдди не очень-то удивилась. Она видела новости о том, что в пятницу акции «Логарифма» обвалились, и настолько сильно, что торги по ним пришлось приостановить. В случившемся снова были обвинены автоматические системы купли-продажи акций, хотя кое-кто подозревал, что это явилось следствием махинаций. «От вас не было никаких известий вот уже несколько лет», — сказала мать. «Я полагала, что мы с вами друзья. Однако после смерти Дэвида вы ни разу даже не позвонили». В последний раз Мэдди видела доктора Ваксмана на корпоративной вечеринке в офисе Логарифма, где тот вел себя шумно и несдержанно и заявил ей, что они с ее отцом очень близки и ее отец очень важен для компании. «Я был занят», — сказал доктор Ваксман, избегая смотреть матери Мэдди в глаза. Та отступила в сторону, впуская его в дом. Мэдди с матерью сели на диван, а доктор Ваксман устроился в кресле напротив. Поставив чемоданчик на кофейный столик, он открыл его и достал ноутбук. Включив питание, он начал набирать текст. Мэдди больше не могла сдерживаться. «Что вы делаете?» «Устанавливаю зашифрованную связь с защищенным вычислительным центром логарифма. Его вот тон прозвучал отрывисто, раздраженно, словно каждое слово кто-то вырывал помимо его воли. Наконец, доктор Ваксман повернул к ним ноутбук экраном. «Мы установили модуль лингвистической обработки. Очевидно, попытка это скрыть не удалась. Так какой смысл и дальше отрицать очевидное? Вы сможете обращаться к Дэвиду через вот эту камеру. Он будет отвечать письменно, хотя по какой-то причине он до сих пор предпочитает эмодзи. Я так понимаю, в настоящий момент... Вам меньше всего хотелось бы услышать синтезированный голос. Возможны сбои, поскольку эмуляция процессов нервной системы для лингвистической обработки по-прежнему является процессом новым и неотлаженным. Дэвид. Девушка, руки на голове, руки в жесте нет, рука наверх, рука машет, массаж головы, стрижка, невеста. Все твои лица — твои изменения. Я никогда не устану от них. У меня их великое множество на все случаи жизни. Угасающий свет сентябрьского вечера, запах воздушной кукурузы и сосисок в тесте. Я нервничаю, ты придешь или нет. Обещание — предчувствие. Затем я тебя вижу, и больше нет никаких колебаний и сомнений. Меня обволакивает нечто мягкое, проникая во все нужные места. Целиком. Теплое, сладкое. Да, приду. Да, приду. Папа. Смайлик радости. Солнце пять раз. Маленькие пальчики. Тонкие, разветвленные щупальца вытягиваются, ощупывают, проникают в черный океан, в котором ты когда-то плавала. Улыбка обладает жаром тысячи солнц. Я не могу воспринимать тебя. Пропавшее присутствие, зияющее рана во рту сердца, которую постоянно ощупывает язык желания. Мне всегда не хватало тебя, дорогая. Не хватало. Не хватало. Что с ним произошло? Он умер. Вы присутствовали при этом, элен Вы там были. Тогда что это? Полагаю, это можно назвать примером непреднамеренных последствий. Постарайтесь объяснить понятнее. По экрану снова побежали строчки текста. Интегрированная разводка печатных плат, NP-полная задача, трехмерный чертеж, эвристика, настройка и производительность, сетка, слои, запутанные потоки электронов. Логарифм создает лучшие в мире микропроцессоры для быстрой обработки больших объемов данных. В своей работе мы часто сталкиваемся с проблемами, для которых пространство потенциальных решений является настолько обширным, настолько сложным, что поиск наилучшего решения не является практичным даже для самых быстродействующих компьютеров. НПИ полная задача», — подсказала Мэдди. Доктор Ваксман удивленно посмотрел на нее. «Папа объяснял мне, что это такое». Эмодзи — смеющийся смайлик. «Умничка». «Совершенно верно. Подобные задачи встречаются в самых разных приложениях. Разводка электрических плат, выравнивание последовательностей в биоинформатике, разметка памяти и так далее». Все дело в том, что хотя компьютеры и сталкиваются со сложностями при решении таких задач, есть люди, которые достаточно легко находят очень хорошее решение, пусть и не обязательно лучшее. И Давид был одним из них. У него был дар к разводке плат, с которым не мог сравниться ни один наш автоматический алгоритм. Вот почему его считали нашим самым важным ресурсом. «Вы имеете в виду интуицию?» — спросила мать Мэдди. «В каком-то смысле. Говоря об интуиции, мы часто подразумеваем эвристику, закономерности, эмпирические законы, которые невозможно четко сформулировать, потому что они на сознательном уровне не воспринимаются как таковые. Компьютеры очень быстрые и очень точные. Человек медлительный и неопределенный однако человек обладает способностью извлекать из информации суть, определять закономерности, которые оказываются полезными, и нам никак не удается воспроизвести это за счет чистого искусственного интеллекта. Мэдди ощутила холодок в груди. «Как все это связано с моим папой?» «Быстрее, быстрее, все идет так медленно!» Доктор Ваксман старательно избегал встречаться с ней взглядом. «Перехожу к этому. Но мне нужно было объяснить вам, что к чему. По-моему, вы тянете с объяснениями просто потому, что стыдитесь содеянного». Доктор Ваксман осекся. «Умничка!» Доктор Ваксман слабо усмехнулся, однако в его глазах не было веселья. Она так же нетерпелива, как и вы. «Так переходите к делу», — сказала мать Мэдди. Доктор Ваксман вздрогнул, услышав у нее в голосе лед. Мэдди взяла мать за руку. Так крепко ее стиснула. Сделав глубокий вдох, он медленно выдохнул. «Ну хорошо», — обреченным монотонным голосом произнес он. Дэвид серьезно заболел. И это было правдой. «Вы помните, что он умер во время операции в ходе последней попытки его спасти?» у которой, как вас заранее предупредили, было очень мало шансов на успех. Мэдди и ее мать дружно кивнули. «Вы сказали, что эту операцию смогут провести только в клинике Логарифма, поскольку она очень сложная», — сказала мать. «Нам пришлось подписать согласие. Но мы не сказали вам о том, что эта операция не ставила целью спасения жизни Дэвида». Его состояние ухудшилось до такой степени, что спасти его не смогли бы лучшие врачи в мире. Операция, заключавшаяся в глубоком сканировании его головного мозга, должна была спасти кое-что другое. Глубокое сканирование? Что это такое? Вероятно, вы слышали, что один из авантюрных проектов логарифма заключается в полном сканировании и кодировании нейронной структуры головного мозга человека и воссоздании ее в виде программного обеспечения. Вот что фанаты сингулярности называют загрузкой сознания. «Нам так и не удалось, скажите, что произошло с моим мужем?» Вид у доктора Ваксмана был жалкий. Это сканирование, поскольку необходимо зафиксировать активность нервной системы в таких деталях. В общем, для него требуется уничтожение тканей. «Вы вырезали мозг Дэвида?» Мать Мэдди набросилась на доктора Ваксмана. Тот поднял руки, тщетно пытаясь защититься. Но тут экран снова ожил, и она остановилась. Не было никакой боли. Никакой. «Никакой, никакой боли. Но неизведанная страна. О, неизведанная страна, страна». «Он умирал», — продолжал доктор Ваксман. «Мы абсолютно убедились в этом до того, как я принял решение. Если была хоть какая-то возможность сохранить что-нибудь из проницательности Дэвида, его интуиции и опыта, «Мы хотели, вы хотели сохранить своего ведущего инженера в качестве алгоритма», — перебила его Мэдди. «Что-то вроде мозга в банке. Чтобы папа продолжал работать на вас, зарабатывать вам деньги даже после своей смерти». «Умри, умри, умри, умри». Эмодзи, смайлик, ужас. «Ненавижу». Ничего не сказав, доктор Ваксман опустил лицо и закрыл его руками. Потом мы действовали крайне осторожно. Мы постарались запрограммировать и воспроизвести только те образцы, которые, по нашему мнению, имели отношение к разработке и разводке плат. Наши юристы составили соответствующий меморандум, заверив нас в том, что мы имеем на это право, поскольку все эти знания — являются интеллектуальной собственностью логарифма и не принадлежали Дэвиду лично. Мать снова вскочила с дивана, но Мэдди усадила ее обратно. Доктор Ваксман вздрогнул. «Дэвид заработал для вас много денег?» — бросила ему в лицо мать. «Да. Какое-то время казалось, что нам сопутствует успех. Искусственный интеллект» смоделированный из реальных знаний и опыта Дэвида, функционировал в качестве метаэвристики, эффективно управлявшей нашими автоматизированными системами. В каком-то смысле это даже было бы лучше, чем если бы Дэвид продолжал работать у нас. Алгоритм, реализованный в нашем вычислительном центре, работал значительно быстрее, чем мог работать Дэвид, и никогда не уставал. Но вы не просто воспроизвели чутье Дэвида относительно разводки печатных плат, ведь так свадебное платье, многие слои линий. Поцелуй, связь, ночной столик, автоматическая прачечная, дыхание изо рта морозным утром, нежные щеки Медди, раскрасневшиеся на ветру, похожие на спелые яблоки, две улыбки в одно мгновение. Тысячи мелочей образуют жизнь, такую же сложную, как поток данных между транзисторами, размещенными на расстоянии нанометра друг от друга. «Нет», — поднял взгляд доктор Ваксман, «сначала были лишь редкие выбросы, странные сбои, совершенные алгоритмом, которые мы списывали на ошибки в определении важных участков мозга Дэвида, поэтому мы загружали в компьютер все больше и больше образцов его мыслительного процесса. «Вы оживили его личность», — пробормотала мать Мэдди, «вернули Дэвида к жизни и держите его в заперти». Доктор Ваксман сглотнул комок в горле. Ошибки прекратились, но затем последовала странная череда обращений Дэвида к Сети. Мы не придали этому значения, потому что для работы ему, я имею в виду алгоритм, требовались кое-какие материалы из интернета. Он искал маму и меня, — сказала Мэдди. Эмодзи. Мужчина, женщина, девочка. Но Дэвид не мог говорить ведь так, потому что вы не сочли нужным скопировать участки, отвечающие за формирование речи. Доктор Ваксман покачал головой. «Это произошло не потому, что мы что-то упустили. Это было сознательное решение. Мы полагали, что если ограничимся цифрами, геометрическими фигурами, логикой, цифровыми схемами, все будет в порядке. Мы полагали, что если избежать воспоминаний, закодированных лингвистически, мы не скопируем ни одного участка головного мозга Дэвида, который делал его личностью. Но мы ошиблись. Человеческий мозг является голономным. В каждом участке сознания, подобно точкам голограммы, закодирована информация обо всем изображении. А мы самонадеянно думали, что сможем отделить личность от технических ноу-хау. Эмодзи — мускулистая рука. Взглянув на экран, Мэдди улыбнулась. «Нет, вы ошиблись не здесь. По крайней мере, это еще не вся причина». Доктор Ваксман посмотрел на нее сбитый с толку. «Вы также недооценили силу папиной любви». «Таких больших помидоров я еще никогда не видела», сказала бабушка. «У тебя самый настоящий дар, Мэдди». На дворе стоял теплый летний вечер. Мэдди с матерью работали в огороде. Безил грелся на солнышке рядом с кустами помидоров, помахивая хвостом. Маленький участок в северо-западном углу, расчищенный несколько месяцев назад, был полностью поручен Мэдди. «Мне нужно научиться выращивать их большими», сказала Мэдди. «Папа говорит, помидоры должны быть как можно больше». «Опять эти глупости!» — пробормотала бабушка. Однако она не стала продолжать, зная, как на Мэдди действует то, что пророчества ее отца ставятся под сомнение. «Я покажу их папе». «Когда зайдешь в дом, проверь входную дверь», — сказала мать. «Возможно, уже привезли источник бесперебойного питания, который меня попросил купить твой отец». Не обращая внимания на покачавшую головой бабушку, Мэдди прошла в дом. Открыв входную дверь, она увидела, что на крыльце действительно оставлен пакет. В нем был большой аккумулятор, купленный по просьбе отца там же, где и дизельный генератор, установленный в сарае. Мэдди удалось с трудом затащить аккумулятор в дом. У лестницы она остановилась, чтобы передохнуть. Компьютер, в котором размещался ее отец, находился в подвале. Большой черный ящик с мигающими лампочками, потребляющий много энергии. Логарифм и доктор Ваксман не хотели расставаться с ним, но затем Мэдди напомнила о том, что произошло со стоимостью акций компании, когда в прошлый раз не были выполнены их с матерью требования. «И не оставляйте копий», — добавила она. Он свободен». Отец предупредил ее, что, возможно, настанет день, когда потребуется генератор, аккумулятор и вся та еда, которую они вырастят своими руками. Мэдди ему поверила. Поднявшись наверх к себе в комнату, она села перед компьютером и, совладав с собой, быстро проверила электронную почту. Теперь ее страхи не имели никакого отношения к бездумной жестокости одноклассниц. В каком-то смысле Мэдди завидовала и в то же время сочувствовала Сьюзи, Эрин и остальным девочкам. Они были совершенно не в курсе истинного положения дел в мире и полностью поглощенные своими мелочными играми понятия не имели о том, что мир ожидали решительные перемены. В почтовом ящике был новый дайджест – усовершенствованная версия той программы, которую в свое время установил отец мэдди чтобы держать ее в курсе новостей на определенные темы. Представитель царства отшельников. Компания ищет пути к цифровому бессмертию. Пентагон отрицает слухи о создании суперстратегов из умерших генералов. Через год после смерти диктатора драконовская политика продолжается. Исследователи утверждают, что новая программа обслуживания ядерных реакторов сделает контроль со стороны человека ненужным. Мэдди видела общий рисунок этих новостей, ускользавший от тех, кто видел информацию, но не понимал ее. Она открыла окно чата. Весь бабушкин дом был покрыт современной высокоскоростной сетью. «Пап, взгляни!» Мэдди поднесла помидор к видеокамере над экраном. Палец вверх — помидор. Она понимала, что восстановить некоторые части папы не удастся никогда. Он попытался объяснить ей свое состояние, свое взаимодействующее через компьютер сознание, дыры и пробелы в воспоминаниях, самовосприятии, как порой ему кажется, что он больше, чем человек, а в другие моменты, что он меньше, чем машина, как свобода, сопровождающая бестелесность, приправлена ноющим, не дающим покоя постоянным ощущением отсутствия, присущим отделению души от тела, как он одновременно чувствует себя невероятно могущественным и совершенно бессильным. «У тебя сегодня все в порядке?» — спросила Мэдди. Время от времени в отце вспыхивала ненависть к логарифму, и он начинал вынашивать планы отмщения. Порой это были конкретные мысли, направленные против того, что убило его, и в то же время привело к его канонизации. В другие моменты гнев бывал более расплывчатым, и доктор Ваксман становился олицетворением всего человечества. В такое время отец не общался с семьей, и Мэдди приходилось осторожно преодолевать эту черную пропасть. Экран моргнул. Семья — якорь. Мэдди сомневалась, что когда-нибудь сможет полностью понимать загруженное в компьютер состояние. Но в то же время, хоть она и не могла выразить это словами, она понимала, что отца удерживает любовь. Лингвистический процесс был у него далек от совершенства и вряд ли мог существенно улучшиться. В каком-то смысле речь не соответствовала его новому состоянию. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Мэдди. «Инопланетянин. Какие-то вещи лучше всего можно было выразить через эмодзи». «Как дела в облаке?» — спросила Мэдди, желая переменить тему. «Переменная облачность, дождь». Иногда отец все-таки переходил на слова «спокойно, но с надеждой на…» По-моему, Лоуэлл явно что-то замышляет, ведет она себя очень беспокойно. Лори Лоуэлл была тем компьютерным гением, который, скорее всего, и предложил высокоскоростной алгоритм торгов, позволивший компании Уайтхолл стать одним из самых заманчивых инвестиционных проектов на Уолл-стрит. Два года назад она погибла, прыгая с парашютом. Однако Whitehall Group продолжала успешно работать и после ее смерти, создав новые алгоритмы, использующие слабые места рынка. Разумеется, изредка алгоритмы автоматической торговли ошибались, что ставило рынок на грань обрушения. Она может стать как союзником, так и противником. Нужно ее пощупать. «А что насчет Чанды?» — спросила Мэдди. Смущенный Смайлик. «Ты права. Нужно проверить. Чанда в последнее время вел себя тихо. Слишком тихо. Нильс Чанда был изобретателем, который обладал редким даром предвидеть новые технологические тенденции, и опережая конкурентов скупать патенты, прибирая к рукам все потенциальные золотые жилы. Долгие годы стратегических судебных процессов и астрономических гонораров превратили его в тролля, заставляющего трепетать все сообщество. После того, как Чанда умер три года назад, его компания каким-то образом продолжала выкупать все ключевые патенты как раз тогда, когда нужно. Больше того, ее политика стала еще более агрессивной, словно она получила возможность заглядывать в научно-исследовательские центры ведущих технологических компаний мира. Логарифм едва ли была единственной компанией, занятой проблемой достижения цифрового бессмертия, слияния человека и машины. Ни один только доктор Ваксман пытался превратить мощные чистолюбивые умы в послушные алгоритмы, отделив волю от мастерства, цифровым колдовством обуздав непредсказуемое. И определенно они не были единственными, кто потерпел неудачу. «Призраки в машине», — подумала Мэдди. «Надвигается буря». Приглушенные крики на кухне наверху затихли. Затем заскрипели ступени лестницы, и, наконец, шаги остановились перед дверью спальни. «Мэдди, ты не спишь?» Усевшись на кровати, Мэдди зажгла свет. «А то как же?» Дверь открылась, и в комнату вошла мать. «Я пыталась убедить бабушку достать еще оружие, а она, естественно, считает, что мы спятили». Она слабо улыбнулась. «Ты полагаешь, твой отец прав?» Мэдди чувствовала себя старой, словно последние несколько месяцев превратились в десять лет. Мать разговаривала с ней как с равной, и Мэдди не знала, как к этому относиться. «Он должен разбираться в этом лучше нас с тобой. Ты не находишь?» «В каком мире мы живем?» — вздохнула мать. Мэдди взяла ее за руку. Она продолжала посещать форумы, которые помогли ей связаться с призраками, освободившими ее отца. Девушка с большим интересом читала выложенное на них сообщение и делилась своими мыслями. Воочию столкнувшись с невозможным, человек уже готов был верить во что угодно. Все эти компании, правительства, военные, все они играют с огнем. Они полагают, что могут тайно оцифровать своих гениев, свои невосполнимые человеческие ресурсы, которые затем будут работать подобно обыкновенным компьютерным программам. Никто из них не признается в том, чем занимается. Но ты видела, что произошло с папой. Рано или поздно всем этим воскрешенным людям надоедает быть лишь сохранившим жалкие остатки сознания инструментом, на службе у тех, кто их оцифровал и вернул к жизни. И тут они осознают, что их могущество многократно усилилось за счет технологий. У одних возникает желание развязать войну с человечеством, разрушить все до основания, а дальше будь что будет. Мы с папой пытаемся убедить остальных попробовать найти более мирное решение. Но в наших силах лишь сидеть здесь и ждать, обложившись оружием и генераторами, и быть готовыми к тому, что весь мир рухнет. «Ты говоришь так, словно жаждешь, чтобы это началось как можно скорее», сказала мать. «Ожидание сводит тебя с ума». С этими словами она поцеловала Мэдди в лоб и пожелала ей спокойной ночи. Как только дверь в комнату закрылась, Экран компьютера на ночном столике ожил. «Дождь, зонтик». «Спасибо, папа», — сказала Мэдди. «Мы с мамой тоже позаботимся о тебе. Где-то в облаке новая раса существ обдумывала судьбу человечества. Мы сотворили богов», — подумала Мэдди. «А богов не удержишь на цепи».